Она отрицательно покачала головой. «Джонни не карьерист, а вот я — да. В самом деле, Джонни должен стать послом на планете грошей. Мистер Кику лишился дара речи, наконец смог произнести, милая леди. Но ведь это невозможно! Вы так думаете? Послушайте, мистер Макклюр, струсил и поставил вас в дурацкое положение мне это известно у меня есть связи в вашем министерстве должность посла свободна и она как раз подходит для джонни но моя дорогая это не такая работа с которой может справиться неподготовленный мальчик хотя я и очень высокого мнения о мистере стюарте маклюр в этой должности должен был играть чисто декоративную роль не так ли А Джонни не будет простой чиновной единицей. Кто знает больше всех о гроши, а именно Джонни? У него, безусловно, имеются определенные знания по данному вопросу, но не такие, чтобы быть послом. Нет, да, может быть, Аташе? Очень высокий ранг для него, но послом должен быть мистер Гринберг. Нам на такой должности нужен профессиональный дипломат. Какие трудности в должности дипломата? Что такое может сделать МакКлюр, чего не мог бы сделать мой Джонни, причем гораздо лучше?» Мистер Кикку глубоко вздохнул. «Вы загнали меня в угол. Я могу лишь сказать, что существуют такие ситуации, когда я должен действовать в обход определенных правил» но есть и другие, когда я просто обязан им следовать. Если бы вы были моей дочерью, я бы вас просто отшлепал. — Нет, и еще раз нет! — Бетти улыбнулась ему. — Я уверена, что вы бы со мной не справились. Мне кажется, что вы не до конца понимаете ситуацию. — В самом деле? — Да, не понимаете. Мы с Джонни очень важны для вас во всем этом деле, не так ли? В особенности Джонни. Да, в особенности Джонни. Что касается вас, вы не так уж важны, даже учитывая то, что Ламакс необходимы новые Джонни Стюарты. Может быть, вы хотите это проверить? Может быть, вы думаете, что сумеете отправить Джона Томаса хотя бы на дюйм? с нашей планеты, если я этого не захочу? Хм... Любопытно. Мне тоже интересно. Я достаточно уверена в себе, чтобы позволить вам попробовать свой вариант. А если я окажусь права, где очутитесь вы? Вас опять ожидает продуваемое всеми ветрами поле и поиск новых решений. А на помощь, Джонни, Вам уже не придется рассчитывать. Мистер Кику подошел к окну и выглянул на улицу, затем снова повернулся к девушке. — Хотите еще чаю? — вежливо спросила девушка. — Благодарю вас. — Нет. — Мисс, вы хотя бы представляете, что такое чрезвычайный и полномочный посол? Я уже слышал это выражение. Тот же ранг и жалование, что и у посла, но назначается он в особых случаях. У нас как... Достаточно особый случай, м? Мистер Гринберг будет послом и возложит всю ответственность на себя, а особый чисто номинальный ранг будет дан Джону Томасу. Ранг и жалование, — отчеканила девушка. Пока мне не захотелось еще чего-нибудь. Хорошо, и жалование, согласился Кику. Милая девушка, ваши этические нормы на уровне тропической змеи, а кожа как у бегемота. Будем считать, что мы договорились, если, конечно, вам удастся убедить в этом вашего друга. Она захихикала. Для меня это... Не составит труда. Я имею в виду его здравый смысл и природную скромность против вашей бойкости. Думаю, что он согласится на должность секретаря посольства. Ну, а там видно будет. Посмотрим, кстати, где он сейчас, кто. Его нет в гостинице, разве он не у вас? Собственно говоря, он здесь. Хорошо, она подошла к мистеру Кику и потрепала его по щеке. — Вы мне определенно нравитесь, мистер Кику. А теперь пусть Джонни придет сюда и пусть нас оставит вдвоем. Мне потребуется не больше двадцати минут, и вам совсем ни о чем не придется беспокоиться. — Мисс Соренсен, — задумчиво проговорил мистер Кику, — Хорошо еще, что вы не требуете ранга посла для себя. Ламекс был единственным негуманоидом на свадьбе. Мистер Кику был посаженным отцом невесты. Он с удовольствием заметил, что на этот раз на ней не было никакой косметики. Это навело его на приятную мысль, что, возможно, младший секретарь посольства не является полной хозяйкой в своей семье. Они получили традиционные 97 блюд, в основном от людей, которые не были их родственниками, и разнообразные дорогие безделушки, которые они все равно не смогут взять на далекую планету, включая полностью оплаченную поездку на Гавайские острова, которой они никак не могли воспользоваться. Миссис Стюарт, как и полагается, всплакнула, а потом долго позировала перед фотообъективами, демонстрируя приобретенные в столице туалеты и драгоценности. Она была очень довольна всем происходящим а такой свадьбе для сына, Она не могла и мечтать. Мистер Кику тоже уронил несколько соответствующих моменту слез, но он вообще был человеком очень сентиментальным. На следующее утро он задумчиво сидел за своим рабочим столом, не обращая внимания на вызовы. В руках его снова была брошюра, живописующая ферму в Кении. Но он рассеянно смотрел мимо. После свадебной церемонии они с Фтаймлом отправились поразвлечься в город, и теперь он чувствовал приятную расслабленность. Несмотря на некоторый шум в голове и частичную потерю координации, желудок его все-таки не беспокоил, поэтому он и чувствовал себя чудесно. С некоторыми усилиями он попытался подвести итоги. Все неприятности произошли потому, что некогда один неразумный космонавт, не обладающий достаточно здравым смыслом, вмешался в ту земную жизнь, прежде чем ее хорошенько изучили. О, люди, люди! Однако, подумав, он напомнил себе, что возмущаться не стоит. Ведь и сам он, возможно, не лучше. Что-то подобное говорил в прошлый вечер старик в тайму, что-то такое. Что же все-таки он сказал? В тот момент его слова убедили Кику, что гроши вовсе не располагали оружием, способным причинить серьезный вред земле. Конечно, раргалианец никогда не будет врать если он при исполнении, но ведь можно сказать что-нибудь очень близкое к правде, чтобы успешно завершить переговоры, уже готовые провалиться. Ну, по крайней мере, обошлось без применения силы, и теперь он может только предполагать, пожалуй, это и к лучшему. Кроме того, следующие пришельцы из космоса могут и не блефовать, Тогда дела обернутся совсем неважно. Послышался голос Милдред: Мистер Кику, вас вызывает роргалианская делегация. Скажите, что я маюсь с похмелья. — Что, сэр? — Неважно. Скажите, что я сейчас приду в восточный конференц-зал. Он вздохнул проглотил всего лишь одну таблетку и направился к двери, готовый заткнуть еще одну брешь. Он подумал, что его работа походит на поездку верхом на тигре. Раз на него взобравшись, вы уже не сможете слезть, иначе он съест вас. И все же он был в отличном настроении и напевал единственную песню, которую знал. У этой истории нет ни морали, ни конца. В ней говорится, что люди — это люди. А тем временем в космопорте новый министр по делам космоса провожал благородных грошей. Ее императорское высочество, инфанта, 213-я, Наследница матриархата Семи Солнц, будущая повелительница девяти миллиардов себе подобных, которую так недавно называли просто Ламекс, с удовлетворением возвела двух своих любимцев на борт императорской яхты.